Глава 1217 Перед Хаджаром стоял один единственный воин в полном латном доспехе, красного и черного цветов, со шлемом, плавно переходящим в воротник нагрудника. Доспех был настолько массивным, что невозможно оказалось разглядеть не то что лицо, а хотя бы очертание фигуры. И при этом он отчего-то напоминал собой распустившийся цветок, который оплела змея, вкупе с тем, что это был единственный претендент, который скрывал свое лицо. Мысли Хаджара как топором отрубила когда противник поднял тяжелый двуручный меч, но не простой, а похожий на рыбий клык, только с тем дополнением, что был полностью покрыт коркой прозрачного льда, и сиял синеватой энергией. Без всякого сомнения, это был божественный клинок высокого качества. Когда противник им взмахнул, направив быстрый секущий удар в сторону Хаджара, то следом за взмахом его меча поднялась настоящая пурга. Пурга, внутри которой, сталкиваясь друг с другом, мчались огромные ледяные акулы, каждая из которых являлась сосредоточием мистерий тяжелого меча. «Проклятье!» — выругался Хаджар. Даже самая лучшая его защита вряд ли бы устояла против такой доминирующей, всепоглощающей атаки. Тяжелый меч, вечный визави меча классического, и такой силе можно было противопоставить лишь скорость». Одеяния Хаджара вспыхнули белой молнией, и он, оттолкнувшись от земли, не оставляя на ней и следа своих движений, заскользил по песку, стараясь успеть выйти из радиуса удара тяжелого меча. Атака, пусть и широкая во взмахе, была низкой и буквально вынуждала сделать очевидное, попытаться ее перепрыгнуть. Ошибка, которую совершил бы любой новичок. Ибо в воздухе даже адепт уровня Хаджара оказался бы в куда более плачевном положении, чем на земле. Понимая, что не успеет, Хаджар, жертвуя темпом, и сам взмахнул мечом. Алый клинок рассек воздух, и публика загремела ревом оваций, когда навстречу ледяным акулам понеслись черные, будто чернильные драконы со сверкающими молниями-чешуйками. Сталкиваясь с ледяными визави, они исчезали во вспышках. Будучи куда быстрее, они попросту не могли пробиться через ту мощь, что была заключена в тяжелом мече. Но этого хватило, чтобы слегка задержать продвижение вражеского удара и дать возможность Хаджару выбраться из радиуса поражения. В итоге удар ледяных акул врезался в защитный купол. Каменные иероглифы, сосредоточие магии, вспыхнули над ареной и пусть и потрескались, но поглотили атаку ледяного воина. Или Хаджар, стоя в низкой стойке, смотрел на противника, спокойно взирающего на него в ответ. От вонзенного в землю ледяного клинка расходились волны холода, покрывавшие инием песок. «Играть в кошки-мышки у меня нет никакого настроения», произнес безликий серый голос. «Используй свой лучший удар, воин, после чего я отправлю тебя домой». И важно не то, что говорил ледяной воин, а то, как он говорил. Полное отсутствие тона, лицо, скрытое под тяжелым шлемом, и показательное нежелание хотя бы пошевелиться. Или невозможность? Техника, которая прогнала всех остальных претендентов, была направлена в основном на то, чтобы замедлить скорость противника. Но удар, который едва не прикончил самого Хаджара, был быстр. Достаточно быстр, чтобы составить конкуренцию владельцу легкого меча. Что же говорило о противнике опытному бойцу? что тот тоже должен был быть не чужд скорости. Но в подобном доспехе особенно не подвигаешься, даже если обладаешь силой какого-нибудь древнего Титана. Это попросту невозможно. Хаджар, скорее всего, не смог бы победить в открытом поединке, но в кои-то веки удача была на его стороне. Ему требовалось лишь воспользоваться укладом жизни страны драконов чтобы сделать шаг на пути к реализации своей цели. «Будь по-твоему!» — кивнул Хаджар. Он принял такую стойку, будто убрал меч в ножны. Ветер закружил за ним, а затем зрители охнули, когда один из претендентов попросту исчез. Исчез, чтобы появиться незримым ветром, летней молнии сбоку от воина с тяжелым ледяным куполом. Одновременно с этим каждый из зрителей, даже сквозь защитный купол, ощутил, как к его горлу приложили острый меч, как ветер самой смерти овеял их лица, иероглифы, кружащие над ареной, вспыхнули магией. Некоторые из них с треском превратились в каменную пыль. Купол, окружавший песок, стал видимым невооруженному глазу. Мыльная пелена, переливающаяся радугой, дрожала перед длинной тонкой полоской стали, которая протянулась по всей длине ее окружности. И когда казалось, что вот-вот купол лопнет и удар вырвется на свободу, глава павильона волшебного рассвета протянул к арене свои руки, а пелена, вспыхнув, поглотила тончайшую полоску жуткой техники и исчезла снова став невидимый, Но у зрителей не было времени, чтобы разочарованно вздыхать. На самом песке арены творился сущий ад. Удар, который едва было не разбил защитные чары, врезался в подставленный под него ледяной меч. Вихри энергии поднимали снежные бури, которые то и дело взрывались на память черных и белых искр. Стальные ветра терзали границы, отведенные под сражение территории, и Чин'Аме приходилось все сильнее и сильнее подпитывать защитные чары, дабы праздник не перерос в трагедию. И громом, следующим за вспышкой молнии в разгар страшной бури, прогремела «Вторая песня Драконий рассвет». Когда буря затихла, гром унялся а небо над Рубиновым дворцом посветлело, то зрители затаили дыхание. Они не могли поверить своим глазам. Два воина стояли на песке, целые и невредимые. Один, в простых одеждах, с седыми волосами, подвязанными синей лентой, он держал меч в ножнах и спокойно взирал на противника. «У тебя был шанс, воин!» «Этот удар, не промахнись ты, мог бы застать меня врасплох, и ты бы получил преимущество в битве. Второй же, прости, Хаджар низко поклонился, у меня нет времени на это, так что я не промахнулся». Вторая, шлем, рассеченный надвое, валялся на песке, на оголенных, разбитых вихрями силы камнях а вместе с ним исчезала и иллюзия, которая окутывала до этого воительницу. «Этот Ташмаган!» — послышалось на трибунах. «Ташмаган пробралась на состязание!» «Да как она смеет!» «Это попирательство традиций!» «Женщина не может сопровождать принцессу в посольстве!» «Нарушение правил!» «Кто ее вообще пропустил?» «Куда смотрел судья?» В это время доспехи Ташмаган менялись. Латные сапоги приобретали форму шипастой алой юбки. Нагрудник все плотнее и плотнее облегал волшебной тканью тонкий стан. А шлем, настоящий шлем, действительно выглядел свившейся на лице змеей. Это был легкий волшебный тканевый доспех, похожий на шипастую розу. Видя, что ее обман раскрыт, воительница, сверкнув безумным взглядом, занесла меч, но в ту же секунду ее окутала серая вспышка, и она исчезла. Над ареной повисла тяжелая тишина. Император поднялся со своего места. Его тяжелый голос, полный власти и мощи, пронесся над дворцом. «Назови свое имя, воин, что отважился сопроводить мою дочь к Рубиновым горам». Хаджар выпрямился и без всякого страха и сомнения посмотрел в красные глаза. «Хаджар», — ответил он, — «меня зовут Хаджар Северный Ветер, и я тот, кто клянется своей жизнью, что вернет принцессу обратно в целости и сохранности, да будут древние законы мне свидетелями». Золотая вспышка над рассеченной ладонью скрепила принесенную клятву, оставив на коже тонкую полоску шрама. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.